Глава 22. Каша и искусство допроса Василисков. В компания, жаждущая овсянки и новостей, от декана. Каждому, как водится, желалось что-то своё. Прибыла раньше многих. На шаре часах, подвешенном к потолку, была половина восьмого. А в столовой совсем немного оголодавших студентов и повар села Торх на своём неизменном пасту за круговой стойкой. Завидев Янку, мастер взмахнул серо щупальцем с половником, приглашая девушку приблизиться, и проворно плюхнул на её поднос маленькую кастрюльку и пузатый кувшинчик из глазированной глины. «Забирай, я исполнил обещанное», — царственно объявил повелитель кухни. «Спасибо», — крякнула от неожиданно приличного веса пищи Янка. «Всё-таки таскать сумки — это одно, а держать тяжесть на вытянутых руках — совсем другое». «Давай». Хак бесцеремонно отобрал у подруги поднос и отнес к столу. Янке осталось только прихватить тарелку, стакан и молча последовать за троллем. Пока девушка снимала первую пробу с благоухающей каши, в которую повар умудрился добавить мелкие кусочки то ли цукатов, то ли фруктов, превратив заурядную овсянку в ресторанное блюдо, подтянулась со своими порциями завтрака остальная компания. «Исполняя обещанное насчёт дегустации каши», Лис тут же сунул нос в кастрюльку, втянул воздух, снял пробу чистой ложкой прямо из общей тары и решительно черпанул себе добрую треть содержимого в свободную тарелку, Отдегустировав её подчистую, облизал ложку и выдал. «Вкусно! Мясо, конечно, не заменит, но как десерт чудесно. Можешь попросить повара ещё порцию приготовить». Глядя на то, как аппетитно поглощают кашу друзья, остальные тоже не поленились положить себе по нескольку ложек овсянки. И так увлеклись оценкой нового вкуса, что едва не пропустили момент, когда к столику подошел задумчивый декан. В ответ на дружное пожелание ясного утра, Гат машинально кивнул и присел на свободный стол. Облокотился на стол, сложил пальцы домиком, оглядел группу студентов и вздохнул о чем-то своем, деканском. Помолчал, повел носом в сторону кастрюльки с кашей, где еще оставалось около трети содержимого. Положил себе несколько ложек в пустую тарелку. Зачерпнул, покатал во рту. Лис не утерпел и влез с вопросом. «Ну как, удалось узнать, чей волос?» «Разумеется», — согласился гад, отправив рот ещё одну ложку. «Опасности для жизни и здоровья студентов нет. Вас же я ещё раз убедительно прошу не лезть туда, куда не просят. Пожалуй». Декан коварно усмехнулся. «Я даже назначу самой ретевой парочке из вашей компании ежедневную отработку в башне до конца семестра». «Ректор сейчас всех площадь мыть посылает, а три пролёта лестницы на самом верху остались неохваченными». «Почему мне кажется, что вы мастер, а нас с лисом говорите?» — исполненный недобрых предчувствий уточнил Хак. «Хорошая интуиция», — предположил злобный декан и, отвесив шутливый щелбан Янки, вилял. «А ты за ними присмотришь». И «Ещё и девушку бедную обижаете, вот как вытащили из дома, так всё её по и бьёте, то листьями гида, то щётками». «Теперь ещё к рукоприкладству перешли». Шутливо вступился за напарницу Лис. «Голова — это моё слабое место», — пробухтела под нос Яна. «Ну-ка, про лист поподробнее», — резко развернулся в сторону дракончика Деор. «Да куда подробнее-то? Сами же видели, когда нас в академию вытягивали. У вас с полки пластинка упала, и нас всех троих по полбу, как мячик для Двана простучало». Пожал плечами Лис, расправляясь с остатками мяса в тарелке. Хак с Янкой, упустившие такие драматические подробности перемещения, только недоуменно переглянулись. Пожалуй, по части внимания к деталям Маш Машьелес обставил их на все сто процентов. «Помнишь, какой знак был на пластинке?» «Клубок вот такой, с лучиками». Попытался пальцем воспроизвести в воздухе некую кракозябру лис, на миг полуприкрыв глаза. «А что? А это ты, как заглянешь в словарь и скажешь мне после сегодняшней лекции». Коварно объявил декан и в довершение прибавил ещё условия. «А вы?» Многозначительный взгляд достался и Оле и Стефалю. «Подсказывать не будете. Пусть учатся работать со словарём». «Вы злой». Капризно пожаловался на декана декану-дракончик. «Я суровый, и учить вас моя работа». Поправил студента гад и встал. Уже уходя, бросил через плечо. «Вкусная каша. Надо будет на преподавательский стол заказать». «Сказал, что ничего не сказал, да ещё заданий навалил». Пожаловался в пространство Машьелес. «Зато теперь мы знаем, что мастера заказывают себе пищу прямо на стол, но гад всё равно тиран». Вместо пространства на жалобу дракончика ответила терпеливая Янка. «Он учитель, тебе же сказали, работа у него такая». «У него работа, а у нас ашавский взвар», — напомнил Хак и справился у эльфа. «Стеф, пришёл этот Василиск с четвёртого курса». Да, уже завтракает. Пока севший налево, объявил Стефаль и почти с восхищением спросил. Так мы продолжаем искать вопреки запрету декана? Гад просил не лезть туда, куда не просят. Мы никуда не лезем. Заулыбался козуист Лис. Столо выкушаем. А если одной студентке захочется попить, а потом подойти и спросить что-то у старшекурсника, разве же это запрещено правилами? А яна. Что вы хотите сделать? Сдалась под напором энтузиазма напарников девушка. «Не мы, ты!» — поправил Хак, пододвигая к землянке кувшин со взваром и наливая в кружку тёмно-коричневый, почти как настоящий чай-напиток. «Попей и сходи», — спросил у парня, заходил ли он вчера в башню. «Может, сами сходите?» — застеснялась девушка, скосив взгляд на студента с озвученным именем Йорд Файрат. Если бы Стефаль не сказал, что это Василиск, сама бы Янка всё равно не сочла бы его человеком. Нет, острых ушей, как у эльфов и вампиров, у него не было. Хвоста рогов или копыт тоже. Не было даже орочьих клыков. Просто весь облик симпатичного блондина буквально вопил о его нездешности. Хрупкий, как статуэтка из белого мрамора, с высокими скулами, светловолосый. Из-под косой рваной чёлки проблёскивают серые глаза исполненный какого-то вселенского равнодушия. На шее видна спускающаяся вниз подформенную рубашку чёрная татуировка. Не то цветочная ветвь, не то узор. Яна вообще сторонила симпатичных парней, предпочитая держаться от них подальше. А этот был не просто симпатичен, а жутко красив. Именно жутко. При взгляде на него по спине невольно пробегал лёгкий озноб и хотелось зажмуриться. «Нам бестолку, а шасский взвар по-особому только на людей действует», — деловито объяснил подруге Хак. То, о чём вчера поведал Лису. «Ты попей, а потом минут пять-десять будешь чуять, правду тебе говорят или врут. Никакая магия скрыть не поможет». «Давай, Ян, это же просто. Подошла, спросила, ушла. Вряд ли этот парень будет драться прямо в столовой». Науискал напарницу Машьелес. Янке стало стыдно. Лис вчера первым совершенно бесстрашно полез с расспросами к Дайле, а попав под раздачу Рольда, не скулил и не жаловался, осыпал остротами. «Хорошо». Преодолевая неловкость, согласилась девушка и одним махом осушила стакан. Стукнула Дон самостол, прислушалась к себе. Взвар оказался вполне приятным. Больше всего он напоминал болтушку порошка от простуда с цитрусовым вкусом. Такими лекарствами одно время были завалены все аптеки, и их же массово скупал народ, падки на рекламные обещания полного исцеления. Хотя, правда, ради, стоило признаться, симптомы УРЗ эта штука убирала неплохо, да и на вкус Янке питьё нравилось. Потом как-то мама и бабушка перестали покупать порошки и, пойдя на поводу новой моды, стали пичкать дочку-внучку гомеопатическими средствами. Неконфликтной донской младшей было проще согласиться с очередной методой, чем переспорить родных. Забытый вкус лекарства сейчас напомнил девушке о школьных годах и вызвал лёгкую улыбку. Её быстро прогнал резкий хлопок в ладоши и вопрос Машелиса. «Так, проверяем. Слушай сюда. Я вчера катался на быстром ветре. Правда или ложь?» Азартно потирая руки, спросил дракончик. «Выдаёшь желаемое за действительное?» одновременно оценила и шутку, и действия отвара Яна. Народ захихикал, представив себе фантастическую картину. Хаг даже пообещал оказать содействие приятелю в воплощении мечты и поведать о ней кентавру-преподавателю, если лис попросит. Тот лишь отмахнулся и пообещал подумать над щедрым предложением. Сейчас Машелис был целиком сосредоточен, как бы не сказать, зациклен на предстоящем допросе подозреваемого Василиска. «Отлично, давай иди, пока парень не ушёл на занятия». Поторопил напарница дракончик, а Иоля послала подруге сочувственный взгляд. Сама бы она ни в жизни не решилась пристать с расспросами к такому, как Йорд, такому красивому, неприступному, гордому. Тёплый напиток плескался в желудке, тикал таймер полезного действия, потому медлить действительно было нельзя». Янка домаршировала до стола, за которым в полном одиночестве, несмотря на постепенно заполняющийся народом зал, сидел Василиск. «Привет, можно спросить?» Обратилась донская к завтракающему студенту. «Мне не нужна девушка». Хмуро, не поднимая взгляда от тарелки, проронил Йорд. «А спросить-то можно?» Не поняла странного ответа Яна. Теперь уже Василиск поднял на нахалку равнодушный взор, в котором загорелась пара искорок удивления. «Чего тебе, толстуха?» Яна густо покраснела. Другого отношения от красавчиков-парней ждать не стоило. Эта Стефаль, вежливый и добрый, стал исключением из правила. Тряхнув головой так, что тяжёлая коса ударила по спине, девушка задала нужный вопрос. «Ты был вчера в башне судьбы?» «Нет». Растёрино моргнул Василиск, ожидавший чего угодно, но не такого вопроса. «Спасибо», — поблагодарила Яна, чётко развернулась, как будто рапорт сдавала в летнем школьном лагере на линейке. И пошла прочь. Она, бывало, горбилась, но сейчас казалось важным держать спину прямой. «Эй, так что тебе надо?» выкрикнул вслед заинтригованный странным поведением первокурсницы Йорд. «Больше ничего», — не оборачиваясь, ответила девушка. Вернувшись за стол к друзьям, она села, несколько секунд подышала, успокаиваясь после допроса, и констатировала. «Он не ходил вчера в башню». «Значит, блондина, вычёркиваем». Разочарованно щепнул себя за ухо лис. Ему ужасно хотелось утереть нос декану и разоблачить преступника. «Может, отвар не сработал?» На всякий случай предположила и Оля. Свою порцию омлета с зеленью девушка уже съела, кашу попробовала и теперь просто сидела, составляя компанию ребятам. «Нет, сработал», — покачала головой Яна. Йорд в разговоре один раз соврал, я почувствовала. «И о чём он соврал?» Мигом напружинился любопытный дракончик, как никогда став похожим на лиса. «Что ему девушка не нужна?» Рассеянно ответила живая экспертиза. «Чссс!» — шикнул Хак на ребят, собравшихся перемыть косточки подозреваемому. «Василиска идёт к нам». Компания синхронно развернулась в сторону шагавшего к столику студента. Выглядел тот столь же надменно, как и прежде. Впрочем, из-за косой выражение глаз не читалось. Йорк встал у стола и, как-то резко, дёрнув головой влево, выпалил. «Я извиняюсь, мне не следовало тебя оскорблять. Яна, он тебя обидел». Неприятно удивился Стефаль. «Почему ты нам не сказала?» Хак с Лисом возмущённо заворчали. «Как это так? Кто-то умудрился обидеть их напарницу, а та, во-первых, даже не пожаловалась, а во-вторых, они же сами до некоторой степени и виноваты в причинённой обиде». Всё-таки именно с их подачи девушка отправилась допрашивать Василиска под действием полезного напитка. «Всё нормально», — ответила обоим парням Янка и сосредоточила внимание на тарелке. «Ты принимаешь извинения?» Йорт не спешил уходить, даже чуть подался вперёд и попытался поймать взгляд девушки. «Принимаю», — со вздохом согласилась землянка, подпёрла кулаком щеку и одарила белобрысого экзота сочувственным взглядом. «Что с тебя, бедолаги, возьмёшь, коль ты с девицами общаться не умеешь и за хамством прячешься? Я вот тоже парней побаиваюсь, но только красивых. А ты от любой девки, видать, шарахаешься». «Держись, парень!» Таинственным шёпотом, мигом просекая, откуда дует ветер всепрощения, предупредил Лис. «Ещё немного, и она тебя так зажалеет, что дышать не сможешь. э э, -э. Растерянно моргнул холодный красавчик Василиск. «Становясь чуть более тёплым, живым и настоящим». «Магия. Никакой магии, только сила девичьего сочувствия, помноженная на Янкины выдающиеся формы. Меня вот позавчера пожалели, до сих пор рёбра болят». Демонстративно коснувшись груди, пожаловался дракончик, за что тут же огрёг пару подзатыльников. Слева от напарницы, справа от Хага. Тихо подхихикивающая сначала речи дракончика и Оля всё-таки не выдержала и рассмеялась разом сняв остатки общего напряжения. Неуверенно краем рта улыбнулся Василиск, покосился на ифринг и улыбнулся уже по-настоящему. «У нас ещё осталась овсяная каша, хочешь попробовать?» — предложила Яна, испытывая желание подкормить худющего симпатягу, оказавшегося вовсе даже ненадменным снобом. «Она вкусная!» — побожила Сиоля, пересиливая робость. «Ага, гад не всё съел». Сунув нос под крышку кастрюльки, согласился Лис. Кажется, жалея, что не успел почистить кастрюльку сам. «Садись», — гостеприимно предложил Василиску Стефаль. «А вы расскажете, зачем про башню спрашивали?» Поинтересовался Йорд, опускаясь на свободный стул и вооружаясь чистой ложкой из вазочки. Свободную тарелку? Не зря целую стопку от раздачи тащили. Ему заботливо пододвинула Яна. «Расскажем, но после этого нам придётся тебя убить». Сделал многозначительную паузу Лис и, хитро прищурившись, добавил. «Или принять в своё тайное общество». «Если у вас на завтрак всегда такая каша будет, я за общество». Отправив рот одно за другой три ложки, объявил Йорд и представился. «Моё имя Йорд Файрат, я Василиск». Компания заговорщицки переглянулась. Молчаливое голосование прошло успешно. За ним последовало представление. Старосту четверокурсник из летописцев, разумеется, знал. С остальными же перезнакомился быстро. Назывались поимённо и по-расово. Янке было дико и непривычно называть не Фио, а имя и расу. Но вспомнив, что человек звучит гордо, пусть и не так гордо, как задавака-дракон, девушка справилась. Потом Стефаль потёр переносицу и растопорил пальцы, шепча под нос что-то очень поэтичное по большей части оканчивающиеся на «эль», «лен» и им. почему Почему-то общественно полезный переводчик АПП на сию Абракадабру не сработал, так же, как и на Тайсова «нефть и хим». Возможно, сила понимания не распространялась на толкование заклинаний. «Эльфийские чары, паутинка-безмолвие?» — догадался Василиск. «Да», — смущенно кивнул Стеф. «У меня знаков на купол не осталось». И предложил дракончику. «Говори, у тебя интересно получается». «Я и сам такой интересный!» — похвалился приосанившийся Машьелис и вкратце поведал Йорду о командных изысканиях. «То есть кто-то или настойчиво лезет в башню с неизвестными целями или охотится на первокурсников?» — сделал свой вывод Йорд. «Ага, как Василиск скажи, мог бы ты парней так парализовать?» — небрежно подкинул вопрос Хак. Файрат взлохматил волосы левой рукой, от толпа к затылку. Пожевал губу, прикидывая, вероятно, массу тел подопытных кроликов и свои возможности. И уверенно кивнул. «Если бы разозлился, смог бы. Только я в башне в тот день не был. Меня Тайсон и медитации по индивидуальному графику гоняет. Самоконтроль проверяет. И вчера меня там не было. В библиотеке материал для реферата искал. Да и невидимость я надолго создавать не могу. Максимум минута две». «Расовые таланты каждому леденящему взорам отмеряются силами в разной степени». «Ясно», — задумался над чем-то Стефаль. «Агат нам ещё и запретил с этим делом разбираться. Мытьё лестниц в башне судьбы навесил для гарантии, чтобы не буянили». Присовокупил купил тролль, Алиса оскорбленно оскорблённо сморщил нос и ожесточенно принялся огонять по тарелке маленькую косточку. Единственное, что осталось — от трёх кусичь мяса. «А чего вы злитесь?» «Вам же отработки в башне назначили. Что бы там ни стряслось, мимо не проскочит. Только за той парочкой стоит присматривать». Рационально рассудил Василиск. Он с искренним сожалением во взоре изучал пустой натру кастрюли и свою столь же пустую тарелку. «Присмотришь за ними, если парням на самой верхотуре три пролёта определили», — проворчала Янка. «Вас много. Пусть кто-нибудь у башни крутится. Ждёт друзей с отработки». Пожал плечами Йорд. Я тоже могу. «Решил вступить в клуб любителей овсянки?» — хитро хихикнул Маш Елес. «Чем не название? Об истинных целях организации точно никто не догадается. Идеальное прикрытие!» — поддержал бредовую идею напарника Хак. «Тогда нужно всем пойти к уважаемому селоторху и поблагодарить его за кашу», — внесла рациональное предложение Яна. «Я и одна справлюсь, но если все сходим, ему приятно будет. Вдруг завтра ещё сварят, если хорошенько попросим». Разумеется, весь свежеобразованный круг любителей овсянки в полном составе дружно двинулся к раздаче. Повар, завидев кучку целеустремлённых студентов, чуток выпучил глаза и, кажется, наморщил лоб. Возможно, пытался сообразить, чего непоседливой молодёжи надо. Но выдвинувшаяся вперёд Янка разом устранила все сомнения. Потрясая опустевшей кастрюлькой как редким, отработавшим своё артефактом, девушка торжественно провозгласила — «Большое-пребольшое спасибо. Было очень-очень вкусно. Мы всё съели». «И очень-очень жалели, что нет добавки», — поддакнул из-за широкой спины напарница Машьелес. Остальные члены общества заговорщиков поддержали обращение дружными, в меру нечленораздельными возгласами. Повар заметно подобрял и даже засмущался. Во всяком случае, синие пятна на голове всё-таки хотелось трактовать как краску смущения, а не как какую-то неизлечимую заразную болезнь, вроде магической парши. «Завтра ещё сварю», — булькнул повелитель половников и отмахнулся от делегации сразу тремя щупальцами. Компании осталось только дружно поблагодарить мастера за шедевр из рода Каш и поспешить на занятия. Йорт ушёл первым, но пока не свернул на дорожку к учебному корпусу, всё оглядывался на Иоле. «Полосочка, а ты парню понравилась!» Тактично, как слон в посудной лавке, огласил результат своих наблюдений глазастый Машьелис. «Скажешь тоже!» Смутилась и Оля и стала перевешивать сумку с плеча на плечо, без особой на то причины, только чтобы занять руки. «Скажу!» — бодро согласился дракончик, срывая между делом травинку и засовывая её в зубы, и объяснил. «Он к нам только из-за тебя подошёл». «Я поначалу не сообразил, чего он так не Янки в спину, а всё больше на наш стол оглядывался. А как она вернулась, так и пошёл извиняться. А когда присел, то и дело на её из-под тяжка зыркал». Ну и Аллах с этим Василиском. Беззлобно отмахнулась Донская. Она ничуть не обиделась на то, что извинение было лишь поводом для знакомства. «Если парни Оле нравятся, то пускай. Совет да любовь». Стеф, не столь приметливый, как Лис, Выводами дракончика остался доволен едва ли не больше Лата. Он, конечно, был рад за Ифринг, но куда больше эльф радовался другому. Красавчик Василиск, кажется, не понравился Яне, и она не понравилась ему. Почему это так радовало его, староста пока не успел проанализировать. Троль же и юный дракон просто радовались усилению компании за счёт четверокурсника Василиска. Ифринг смешалась и зарозовела окончательно, пробормотала что-то о том, что боится опоздать, и со всех ног рванула в направлении к учебному корпусу, где по расписании у неё начиналось расоведение. «Эй, Оля, а коврик выбирать?» — крикнула вслед соседке опомнившаяся Янка. «Купи, пожалуйста, сама, какой захочешь!» — отозвалась заробевшая беглянка, не соблазнившись приглашением на халявный шопинг. «Ладно», — пожала плечами Донская. В конце концов, Иолия и так всю комнату обставляла, посуду покупала. Надо и второй соседке что-то сделать. «Яна, с твоего позволения я тоже попрощаюсь». Нехотя промолвил Стефаль, покосившись на тот самый корпус, где проходила первая водная лекция, объединившая три факультета. С одной стороны, он был совсем не против подольше побыть в приятном обществе. С другой, процесс выбора покупок мог затянуться» а опаздывать старости категорически не рекомендовалось. «Торопишься?» — удивился Лис для проверки, мазнув взглядом по часикам на цепочке, которую Янка выпустила поверх форменного жилета, чтобы каждый раз за пазуху не лазить. При её формах процесс был не очень удобен и мог вызвать слишком большой интерес противоположного пола. «Я сегодня помогаю мастеру Тейву собирать дары и гиды», — скромно признался Стефаль. «Ух ты!» «И интересно должно быть». По-доброму восхитился тролль. «Это тебя как старосту или как эльфа к почётной работе приставили?» «Думаю, и то, и другое понемногу». Смущённо улыбнулся Стефаль. «Я, когда на экскурсии в первый раз в саду Эгиды был, хранитель предложил, когда на третий курс перейду, приходить. Мне там нравится». Голос эльфа стал задумчивым, а длинные, как у девушки, ресницы мечтательно прикрыли глаза. После пребывания в золотом свете детей и гидриксиль словно сил прибавляется и думается лучше. «Тогда счастливо, вечером увидимся». Решила не тратить время на дальнейшие расспросы Янка, помахала старости рукой и быстрым шагом направилась к лавке. Напарники составили компанию. Пухленькая, всё какая-то по-домашнему уютная фьера уже поджидала покупателей за прилавком с самой солнечной улыбкой на губах, ямочками на щеках и смешинками в глазах. «Доброе утро. Мне бы коврик в комнату. Вот такой или немного побольше?» Янка поздоровалась и изобразила руками примерный размер потребного аксессуара для прихожей. «Какой цвет хочешь?» — улыбнулась волшебная продавщица. «Наверное, такой, чтобы грязи не видно было, а остальное неважно». Пожала плечами студентка и, спохватившись, продолжила. «А ещё мне туфли для девушки-первокурсницы надо подобрать, чтобы она в них на физкультуру ходить могла». Только я её размера не знаю. Сможете? Смогу! Кивнула Фиера, протянула ладонь, ласково погладила янку по голове и упорхнула со словами. Подожди, девочка. Чего это? Удивился поведению фиеры Машьелис. Хак открыл был рот, чтобы высказать свои предположения, да и не успел. Хозяйка лавки ответила сама, чуть повернув голову. Бе радуюсь. Не успела толстушка исчезнуть средь полок, как Янка хлопнула себя по лбу и пробормотала. «Вот, блин, опять забыла блеск или гигиеническую помаду для губ попросить. Не всё же соседку обирать». Лис раскрыл рот, чтобы добавить какой-нибудь комментарий, но тут вернулась с товаром Фиера и спросила. «Погляди, берёшь?» Коврик был широким, круглым и ярким, как яичный желток, очень симпатичным. Янка сразу поняла, что хочет такой в комнату и пусть даже на нём грязь видна будет, всё равно хочет. «Грязь он соберёт, а сам чистым останется», словно отвечая на мысль покупательницы, ответила Фиера. И Янка решительно выпалила. «Беру? Сколько?» «Ну и пусть золотого, выданного Гардемом, не хватит, свои деньги добавлю, зато и Оля порадуется», рассудила девушка. «Три серебряных». Назвала цену продавщица и выставила перед Яной обувь. Это было что-то среднее между туфлями и макосинами. Даже на вид очень удобное, практичное и вместе с тем красивое. С ненавязчивой вышивкой. «Какая красота! А сколько туфли стоят?» «За туфли ползолотого», — ответила Фиера. «Твоя подруга их до выпускного носить будет, если не надоест». «Это вам не портачи», — тихо прокомментировал Лис, одобряя покупку. Хак только хмыкнул. Вообще, с советами под руку к напарнице парни не лезли, предоставив ей возможность торговаться и выбирать самой. Спасибо вам огромное! От всей души поблагодарила продавщицу девушка и спохватилась, аж покраснев от стыда. Это ж надо, едва не забыла. Ой, совсем забыла, а гребешок у вас можно купить, такое, чтобы волосы разбирать помогал. А то мне Стеф подарил, а сам-то без расчески остался. Есть такие, по-золотому отдаю, кивнула Фиера. «Тогда можно два?» — разохотилась Янка, услышав чёткую, пусть и немалую цену. «Я ещё подруги в подарок возьму». «Можно», — согласилась продавщица, и в руке её появились два гребешка. Один явно девичий, с тонким узором серебряной проволоки и яркими, как глаза и Оля, голубыми камешками цветами. А второй — из какого-то дерева цвета старого янтаря, тёплый не только на вид, но и на ощупь. «Золотой с тебя, щедрая душа». Продавщица еще разок улыбнулась и кинула поверх гребешков тубус с почти бесцветной помадой, флакончик с перламутровым лаком и явно косметический карандашик. Ой, как хорошо! Спасибо, громадное за все. А почему не два золотых, и еще за мои мозилки? растерялась девушка с столь странному счету. Вы не ошиблись? Нет. Покачала головой удивительная владелица лавки, упаковывая покупки так проворно, что сразу становилось ясно. И тут не обошлось без волшебства. Чтобы такая куча всего, да в маленькую холщовую сумку поместилась. «Спасибо большое ещё раз!» От всей души поблагодарила Яна замечательную фееру, расплатилась и забрала тканную сумку с товаром. Теперь следовало поторопиться на урок. Вряд ли для мастера Тайсы веской причиной оправдывающей опоздание на занятия стал бы ответ «Задержались в лавке, выбирая товар».